Глава вторая. Головокружение от успехов. Российское телеграфное агентство РОСТА. 26 августа 1917 года. 8 сентября по новому стилю. Сегодня после окончания высочайшего приема и тронной речи Его Императорского Величества Государя Императора Всероссийского Михаила Александровича в Андреевском зале Большого Кремлевского Императорского Дворца Его Императорское Величество Михаил II провел расширенное совещание с правительством Российской Империи, министерствами, ведомствами и силовыми структурами державы, посвященное текущему моменту положению на фронтах на международной арене в экономике, промышленности и торговле России. Высоко отметив значительный прогресс во всех сферах, а также успехи на фронтах, государь-император вместе с тем выразил свое высочайшее неудовольствие рядом негативных процессов в стране. В частности, его императорское величество Михаил Александрович сказал Победы нашего доблестного воинства и трудовой подвиг всего нашего народа приближают великое будущее для России. Гордо реют над огромными просторами святые и благословенные знамена Богородицы. Честь в служении на благо отчизны. Так говорят десятки миллионов наших героев. Говорят и прилагают все силы, приближая день благословенного освобождения отчизны нашей и всего народа. Близок этот день, день, когда исчезнут последние проявления угнетения человека человеком, день, когда солидарный труд и солидарная ответственность за наше общее светлое будущее придут на смену эгоизму и ненависти. И каждый наш день, каждый наш подвиг, каждый наш успех приближает Святое Отечество к этой великой цели. Однако с горечью отмечаю я множащиеся случаи явного головокружения от успехов, Случай, когда чиновники, командиры, другие должностные лица империи нашей начинают недостаточно образцово выполнять свои обязанности, преступно уповая на то, что победа в Великой войне уже у нас в кармане. А значит, можно и нужно расслабиться и жить в свое удовольствие. Имеет место быть и вновь начавшее проявляться желание отдельных недостойных лиц нажиться на крови наших воинов и на поте всего народа нашего. Я считаю эти случаи откровенно вражескими по отношению к отчизне нашей и народу нашему. Требую от председателя Совета министров, всех министерств и ведомств самым жестким образом пресекать любые проявления подобных настроений. Требую от высочайшей следственной комиссии и отдельного корпуса жандармов решительно и без всякой недопустимой жалости расследовать и передавать в трибунал все подобные дела». Требую в полной мере информировать верных моих подданных обо всех случаях действий врагов народа, которые подрывают боевую мощь нашей армии и флота, наносят ущерб общественным и экономическим интересам отчизны, вредят делу освобождения. Османская империя. Иудея. Иерусалим. 26 августа 1917 года. 8 сентября по новому стилю. Пулеметы били со стороны города, не давая приблизиться, и барон Врангель лишь досадливо кряхтел, глядя в бинокль на результаты попытки сходу войти в Иерусалим. И что прикажете делать в сложившейся ситуации? Нет, поначалу все шло хорошо. Они сходу высадили десант и практически без боя взяли Яфу, гарнизон которой, поглядев в хищные жерла 305-мм орудий главного калибра линкора «Императрица Екатерина Великая», и четырех итальянских броненосцев типа Реджина и Елена все быстро понял и, сделав для себя правильные выводы, почти сразу капитулировал. Высадившиеся первыми эскадроны чеченского полка «Дикой дивизии» сразу устремились к двум германским аэродромам, где уже вовсю орудовали бойцы сил спецопераций. И там у них все срослось. Аэродромы были взяты, и даже захвачены германские аэропланы — что лишило противника не только превосходства в воздухе, но и вообще возможности вести воздушную разведку и координировать передвижение своих войск. А под Иерусалимом они споткнулись. Как говорится, что-то пошло не так, и где-то у ребят из ССО не срослось. Гарнизон противника не был парализован, а пулеметные точки не были обезврежены. Во всяком случае, далеко не все. В принципе, гарнизон Иерусалима был не так и велик. Всего-то 12 депо «Рект», полк охраны складов под командованием майора Вюрта фон Вюртенау. Да и то. Полк — это громко сказано. Реально батальон с личным составом в семь сотен солдат, причем немцев и австрийцев лишь одна рота, остальная публика из осман. Город не был особо укреплен, а тяжелого вооружения у противника толком не было». Это при том, что русско-итальянский корпус имел значительное численное преимущество и серьезное превосходство в огневой мощи. Но обстреливать из тяжелых орудий Святой Град решительно не хотелось. Не дай бог влетит снаряд с какую-нибудь древнюю святыню, и что тогда скажут о русских варварах в мире? Да и государь точно не обрадуется, ибо это значительно осложнит его претензии на лидерство в православном мире». Впрочем, орудий-то как раз у «Авангарда» не было, поскольку двигались налегке. И самое паршивое, что на выручку засевшем в городе движется, конная дивизия генерала Мендеса. Разумеется, движение вражеской дивизии удалось отследить при помощи авиаразведки. И на перехват выдвинулся конно-пулеметный полк «Капеля». Но как там все повернется, еще бабушка надвое сказала. «Да и вообще немцы могут начать отход из газы к Иерусалиму» позволяя британцам наступать на север, что уж точно не входило в планы русско-итальянской операции. Государь поставил задачу четко и однозначно войти в Иерусалим первыми, войти любой ценой. Но входит ли в цену обстрел храма гроба Господня, к примеру? Вот то-то и оно. Генерал покачал головой. Возможно, решение двинуть пол капеля на перехват дивизии Менделя было ошибкой. Критической ошибкой. Артиллерийско-минометный эскадрон с его батареей 37 миллиметровых орудий и батареей минометов были у Иерусалима на вес золота. А теперь приходится ждать, пока принц Эммануил Филиберт-Савойский, герцог Аоски, выгрузят в из транспортов две русские бригады и две итальянские дивизии с тяжелым вооружением и выдвинется к Иерусалиму. А это время, время которого нет. Москва. Кремль. Дом империи. 26 августа 1917 года. 8 сентября по новому стилю. Я требую самых решительных мер по пресечению шапкозакидательских настроений в армии, на флоте, среди служащих министерств и ведомств. Самых решительных, кто саботирует работу и исполнение установленных планов – кто занимается приписками, кто любым образом вредит делу, должны быть взяты в работу следственными органами. Это касается и государственного аппарата, и органов власти на местах, и промышленности, и транспорта, и сельского хозяйства. Все, кто находится не на своем месте, кто отстал в своем развитии от России, кто продолжает жить и мыслить так, словно на дворе прошлый век, все они должны быть отстранены от своих должностей, Никакие прошлые заслуги и громкие фамилии не должны быть препятствием. Критерий оценки для нас – эффективность и успех каждого на веренном ему месте. Двигайте вперед молодых, тех, кто успел зарекомендовать себя в реальном деле. Вся система государственного управления должна быть обновлена. «Я вещал, раздавал указания, метал громы и молнии, сидевшие за длинным столом министры, руководители ведомств и структур, главы спецслужб и прочие генералы с адмиралами записывали мои ЦУ. Поднимались, давали мне пояснения по называемым мной фактам разгильдяйства, приписок, закостенелого бюрократизма, откровенного саботажа со стороны представителей старых элит, а также стариков в госапарате. В общем, было интересно. Пока я развлекался в Крыму и на Балтике, все это время мои спецслужбы собирали компромат, в том числе и друг на друга. Работа всех структур внимательнейшим образом мониторилась, данные собирались и систематизировались, в том числе и факты мутных игр вокруг казенных заказов и поставок по ленд -лизу. Так начинались очередные чистки в России, очередная волна репрессий. И затеял я все это отнюдь не из любви к искусству или из-за какой-то паранойи, помноженной на врожденный утонченный садизм. Отнюдь. Во-первых, аппарат действительно необходимо было перетряхнуть, а его работу требовалось решительно перезагрузить. Слишком часто колесо государственной машины стало вращаться на холостом ходу, лишь имитируя бурную деятельность под громкие напевы прослужения и прочие освобождения. Обычная, в общем-то, история для любого, потерявшего всякий страх госаппарата. Во-вторых, мне нужно было активно продвигать вперед более молодые и амбициозные кадры, которые поднимутся вверх уже при моем кровавом режиме, и которые не будут ментально и лично связаны с прошлым царствованием. Двигать тех, кто готов пахать, вкалывать и расталкивать локтями конкурентов, стараясь занять лучшее место под солнцем. А то, что шло полное переформатирование всех слоев элиты, ясно было каждому умному человеку. Причем я вовсе не отодвигал всех представителей старой элиты, Все, кто был верен мне, кто был эффективен и удачлив, кто показывал результат на поле боя или в тылу, все получали от меня перспективу роста и вкусные плюшки». Те же, кто считал себя бугром с горы только потому, что относится к потомкам какого-нибудь Рюрика в не пойми каком колене, тех я от реальной власти и от принятия решений отстранял, определяя либо на второстепенные направления, либо отправляя послами и посланниками в другие страны, либо губернаторами в современной аналоги тьму таракани. А если было за что, то мог и под трибунал отправить. В-третьих. Завершившийся съезд аграриев и подписанный манифест о земле не могли не вызвать мощное землетрясение во всей государственной машине. Слишком большие интересы были вовлечены в процесс, слишком многим был не по душе принятый закон, как, впрочем, и я сам. А опыт минувшего полугодия четко доказывал, что, как только этих деятелей оставить в покое, Как только дать им возможность расслабиться и перестать нервно прислушиваться к звукам подъехавшего к подъезду черного автомобиля с суровыми ребятами в синих мундирах, так сразу начинаются заговоры и прочие непотребства. Так что пусть воронок ездит, а чиновники пусть вздрагивают. В-четвертых, мне надо было подготовиться к весне будущего года. и Империя должна встретить пандемию во всеоружии а все структуры госаппарата, включая церкви, должны работать как часы, сразу подпрыгивая с места, получив приказ, а не выясняя, что да как и что из этого можно не выполнять и где их личный интерес в каждом конкретном полученном приказе. В-пятых, опыт попыток переселения в Сибирь при Николае II показывал, как легко все дело может быть сорвано и разрушено по причине бюрократизма, косности, неповоротливого механизма государственного управления, несогласованности министерств и ведомств. Я такого себе позволить не мог, ведь мне предстояло провести массовое переселение куда больших масштабов и в Ромею, и в самой России. А все это требовало четкого выполнения плана, хорошо организованного снабжения всем необходимым и безупречной работы министерств. Ведь помимо, так сказать, простого механического вопроса с доставкой на новые места жительства миллионов людей, нужно их снабдить всем необходимым, включая массу специалистов и консультантов из местных, которые имеют опыт жизни в этих местностях, опыт хозяйствования и могущих все эти знания передать пребывающим. Поэтому мы искали сейчас в Восточной Фракии и в лагерях спасения у проливов такого рода полезных людей, которые поступали к нам на госслужбу за бочку варенья и корзину печенья. И не только в Ромеи искали. Та же Сибирь, к примеру, тоже должна быть освоена. В шестых я планировал начать бурную индустриализацию во всех смыслах этого слова. И я был против того, чтобы неэффективный госаппарат мешал этому святому делу. В-седьмых, я планировал вновь покинуть Москву, а опыт прошлого раза показал, что многие посчитали, что раз царь далеко, так можно и расслабиться. Так что пора всех вернуть в сознание и привести в чувство. Тем более, что механизм надо отладить так, чтобы он эффективно работал и без моего присутствия. Война еще не окончена, господа. Мы должны помнить о том, что технически наши противники более развиты, чем мы, А наши союзники слишком заняты своими делами, чтобы нам помогать. Лишь полная и тотальная мобилизация всех сил государства и общества дадут нам возможность победить в Великой войне. И лишь четкая и слаженная работа всего государственного механизма. За работу, господа! Что ж, Черный Воронок выехал на улицы и в этой истории. И поездит он куда дольше, чем это случилось в памятную ночь длинных молний когда промышленников и их фабрикантов грозовой ночью хватали по всей Москве и везли в высочайший следственный комитет для дачи пояснений по поводу организации манифестаций в Первопрестольной. Тогда мне удалось привести господ в чувство. Можем повторить. Российское телеграфное агентство РОСТА. 26 августа 1917 года. 8 сентября по новому стилю. Сегодня их императорские величества, государь-император Всероссийский Михаил Александрович и государыня-императрица Всероссийская Мария Викторовна почтили своим высочайшим присутствием торжественный молебен в честь чествования празднества Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы самой древней и одной из самых чтимых чудотворных икон Русской Православной Церкви. Почитая также Псково-Печорскую икону Божьей Матери Умиление, Ее Императорское Величество Государняя Императрица Всероссийская Мария Викторовна высочайше повелела возвести в городе Пскове храм явления Пресвятой Богородицы, вознаменование божественного благословения, сошедшего на Псков и всю Россию, и пожертвовала суммы из собственных средств на возведение храма и восстановление прочих православных церквей города, пострадавших в результате взрывов на артиллерийских складах Северного фронта 14-15 августа всего 1917 года. Собравшиеся на Божественную Литургию и прочие гости Кремля поздравили Ее Императорское Величество, Государню-Императрицу Всероссийскую Марию Викторовну, с именинами и пожелали его императорскому величеству и всей августейшей семье здравствования и всяческого благополучия во славу России и на благо всех верных русских подданных. Москва, Кремль. Дом империи. 26 августа 1917 года. 8 сентября по новому стилю. Государь. Нижайше прошу, Ваше императорское величество, дать высочайшее дозволение на зачисление в число учащихся Звездного лицея моего племянника Михаила Мостовского на основании того, что мой брат, полковник Василий Петрович Мостовский, погиб под Винском, оставив безутешную вдову Ольгу Кирилловну с сыном в весьма стесненных денежных обстоятельствах. Я уже переслал семье брата некоторые суммы из своих средств, но ходатайствую» о предоставлении возможности мальчику получить воспитание и образование, достойное новой элиты нашей благословенной империи. Кроме того, насколько мне известно, Ольга Кирилловна рвется записаться на фронт и мечтает попасть в авиацию. Покорный слуга Вашего Императорского Величества генерал свиты граф Александр Петрович Мостовский, имперский комиссар, чрезвычайный полномоченный посол Российской империи во Франции. Выдыхаю и поднимаю взгляд на Машу. Ее глаза веют опасностью. Понимаю, насколько вся эта тема ей неприятна. И будь на ее месте другая женщина, то грандиозный скандал был бы мне гарантирован. Впрочем, будь на ее месте другая женщина, то я бы ей и не говорил об этом, тем более на именины. Токсикоз и гормональная перестройка организма могут выкинуть любые чудеса, и реакция могла быть совершенно непредсказуемой. Но таков был наш уговор изначально, и изначально Маша требовала от меня расчета по прошлым долгам и грехам. Императрица одарила ненавидящим взглядом стоявший на столике стакан воды и лишь после этого посмотрела мне в глаза. Я видел, как в ее зрачках постепенно угасало пламя гнева, загоняемое вглубь железной волей. «Ты не можешь отказать, это твой сын, даже если он сам не знает об этом». Она помолчала, взвешивая слова. Наконец она выдохнула. «Я хочу увидеться с ней». Не Непонимающе смотрю на нее. «Но... прости, зачем?» Маша качает головой. «Я хоть и русская, но я итальянка. А итальянцы очень темпераментные люди и очень ревнивые. И я не хочу устроить фантазии и терзать тебя необоснованными, глупыми подозрениями». Жена запнулась, но затем сказала с каким-то удивлением. Впрочем, этот месяц изменил многое во мне. И дело тут не в беременности, точнее, не только в ней. Все, что произошло, мой перелет на дирижабле вокруг всей Европы в Москву, наша безумная свадьба в Марфино, коронация, дворец в Мелас, в Крыму, победа над Османами, грандиозная битва при Монзунди, мой головокружительный полет в Псков, псковское чудо, благословенный ливень, Петроград, Кронштадт, вновь Москва. Все эти тысячи и тысячи паломников на всех станциях нашего пути, те тысячи, падающих на колени в Пскове, все это изменило меня. Я больше не та романтическая барышня, какой была еще пару месяцев назад, когда беззаботно гуляла по залам Кверинальского дворца. Корона империи очень тяжелое украшение, гораздо тяжелее той роскошной диадемы, которую ты подарил мне в Риме на мой день рождения. И я знаю, что твоя корона значительно тяжелее моей, И я... Я хочу снять хотя бы часть груза с твоей души. Давай встретимся с госпожой Мостовской вместе. Хорошо. Я назначу ей высочайшую аудиенцию. Маша качает головой. Она знает. Ты знаешь. Я знаю. К чему все это? Давай расставим все точки над «и». Каким образом? Как погиб полковник Мостовский? Ты наверняка ведь навел все справки. Киваю. Разумеется, мне представили полный отчет об обстоятельствах его гибели. Героическая смерть во время прикрытия выхода из окружения основных сил 38-й дивизии. Его героическая смерть достойна титула? Ну, я задумался. В конце концов, я мог пожаловать титул кому угодно, безо всяких на то объяснений и парламентских дебатов. Но, с другой стороны, в раздаче титулов направо и налево нет ничего хорошего поскольку происходит девальвация титулов как таковых. Да и не хотелось бы дать почву для размышлений. Отчего и почему дали титул за довольно рядовой, хотя и достаточно героический подвиг? Впрочем, наверняка все припишут волосатой лапе его брата, имперского комиссара графа Мостовского. Что тоже, в общем, не совсем в кассу, но... Ну, я мог бы пожаловать титул, скажем, того же барона. Что ж... Титул невелик, но было бы неправильно, чтобы твой сын не носил хотя бы его. Мотаю головой. Солнце мое, это-то тут при чём? Притом, это твой сын. Кровь императора священна. От российского информбюро. Сводка за 26 августа 1917 года. 8 сентября по новому стилю. На Балканах русская четвертая я особая бригада под командованием генерал-майора Максима Леонтьева овладела важнейшей военно-морской базой австро-венгерского флота городом Катарру. Все находящиеся в гавани боевые корабли и вспомогательные суда противника взяты под контроль русскими призовыми командами. Напомним, что на базе Катарро был поднят мятеж командами кораблей эскадры, которые отказались исполнять приказ о выходе в море для сражения с итальянским Адриатическим флотом. В той битве эскадрой под командованием адмирала Луиджи Амедео принца Савойского была одержана победа над австро-венгерским флотом под командованием контр-адмирала Хорти. Итальянцам тогда удалось потопить австро-венгерские линкоры Сент-Иштван и Принц-Ойген, броненосцы Родецкий и Зриньи, броненосный крейсер Сан-Георг, множество более легких кораблей и судов противника. Из Парижа сообщают об отводе на отдых подразделений прославленного шестого особого Ее Императорского Величества Лейб-Гвардии Парижского полка, внесшего неоценимый вклад в защиту этого города. Сегодня во французском Бресте высадилась вторая дивизия экспедиционного корпуса США в Европе. Это первая дивизия экспедиционного корпуса США, которая смогла добраться до европейского континента. Напомним, что первая дивизия экспедиционного корпуса США погибла в полном составе при торпедировании американского лайнера Левиафан германской подводной лодкой 9 июля 1917 года во время перехода через Атлантику войск США, отправляемых на западный французский фронт. Союзные итальянские войска взяли под контроль австро-венгерский порт Риека. Продолжаются варварские бомбардировки Британии силами германской дальней авиации. За истекшие сутки немцы нанесли удары по таким городам, как Лондон, Портсмут, Манчестер, Кардив. Ответной бомбардировке британской авиации подвергся германский город Дюссельдорф. Османская империя. Иудея. Окрестности Иерусалима. 26 августа 1917 года. 8 сентября по новому стилю. Полковник Капель напряженно смотрел в бинокль, наблюдая за тем, как беспечно движется по прожаренным солнцем каменистой пустыни небольшой отряд казаков, охранявший длинную вереницу укрытых повозок. Идея Исаула Булавина была рискованной и могла сработать только в случае, если противник не был осведомлен о действиях особого конно-пулеметного полка в этом районе. Конечно, все было шито белыми нитками, и при наличии у противника адекватного командования вся затея обернулась бы весьма неприятными последствиями. Была одна надежда на то, что горячие и слабо дисциплинированные османские аскеры не станут слишком задумываться над тем, почему какие-то повозки запряжены тройкой лошадей каждая. Впрочем, Булавин именно на это обстоятельство и напирал, указывая на то, что, во-первых, османы подумают, что повозки везут что-то тяжелое, а, во-вторых, сами лошади могут вызвать повышенный интерес. Ну, а куца и охрана из казаков будет сочтена несерьезной при столь лакомой добыче. Как бы то ни было, но отряд двигался, а авангард противника уже появился в поле видимости. Капель махнул рукой и вновь припал к биноклю, наблюдая за приближением противника. Прикрытые каменистыми холмами эскадроны изготовились к бою, а артиллерийские минометные батареи ждали лишь сигнала к открытию огня. «Господин полковник!» «Вижу, Паскевич, вижу!» Действительно, еще несколько мгновений назад замерший в нерешительности конный авангард противника вдруг разразился воплями и рванул вперед на полном скаку. Штабс-капитан Паскевич вопросительно посмотрел на командира, но тот лишь покачал головой. «Рано!» Было видно, как отряд «Булавина» начал поворот, выстраиваясь в линию, параллельную атакующей лаве противника, которого, судя по всему, этот маневр нисколько не насторожил. Расстояние стремительно сокращалось, но капель обеспокоила реакция основной группы войск противника — От того, двинутся ли они вперед или останутся в стороне, зависел исход боя, ведь играть в догонялки с мобильной конной дивизией их измотанному длинным маршем полку будет весьма затруднительно, а значит, аскеры вполне могут прорваться к Иерусалиму, поставив под вопрос весь смысл экспедиции. Тут многое, если не все, зависело от решения сумрачного германского гения венесуэльского происхождения генерала Мендеса и от того, насколько он может держать в узде свое дикое воинство. Наступал критический момент всей битвы, поскольку расстояние между авангардом осман и отрядом булавина стремительно сокращалось, и изображать жертву они долго не могли. Выстроившись в линию по фронту, повозки на полном ходу катили по пустыне, стараясь оторваться от преследователей, которые, почуяв легкую добычу, с криками и пиками наперевес мчались вперед, не обращая внимания ни на что вокруг. «Господин полковник, купились!» «Молодец, Булавин!» В бинокль было видно, как за линией авангарда несется вперед и основная масса османской конницы. Расстояние сокращалось, и Капель мог лишь представлять, что творилось в душах бойцов из отряда «Булавина», которые были значительно ближе к противнику. Скакать и видеть, как неумолимо сокращается дистанция, как все больше шансов просто не успеть открыть эффективный огонь. Но они тянули до последнего, вытягивая основные силы осман под действие огневых сил полка. «Приготовиться!» Владимир Оскарович поднял руку. «На позиции!» На холмах началось движение, эскадроны тачанок выезжали из-под прикрытия местности и разворачивались для прямого удара, охватывая полукольцом поле боя и давая возможность пулеметчикам бить перекрестным огнем с флангов. И вот отряд булавина пересек, отмеченную украшенными камнями, линию. Из недр повозок показались тупые рыла Максимов. «Огонь!» Первыми ударили пулеметы Булавина. К ним, убедившись, что отряд ушел с линии огня, присоединились станковые Максимы на тачанках основных сил полка и ручные мацины, занявших позиции между тачанками пулеметных расчетов. Хлопали минометы, гулко били орудия. Полковник Капель смотрел на поле избиения. Сотня пулеметов, батарея орудий и батарея минометов превращали пространство впереди в нечто неописуемое. Десятки и десятки тысяч злых пуль, десятки не менее злых снарядов и сотнями наметных мин. Феерия огня, стали и крови. Рафаэль Инчауспе Ногарес Мендес Записки Командарма Мехико. Издательство Милитерра 1932 Текст Виталия Сергеева. Утро 6 сентября я встретил в Газе. Прошло всего три дня после того, как ведомые Крес-Пашой наши германской германские части опрокинули англичан, и авангард нашей дивизии уже вчера вечером встал в Арише. Крес-Паша. Фридрих Крес фон Крисенштейн. Германский полковник, османский генерал, командующий 7-й армией на Синайско-Палестинском фронте. Мои аскеры рвались в бой. Казалось, что совсем немного, и мы на спинах британцев вырвемся за канал и рассчитаемся за весь позор поражений ушедшего лета. Но наш мушир медлил, сохраняя, по мнению моих однополчан, нас для главного наступления. Утро началось как обычно. Молились, кормили коней, ели сами. Готовились к дальней дороге. Наши кавалеристы были превосходными солдатами но они, по-видимому, не держали своих лошадей так, как следовало бы, вероятно, из-за своего татарского происхождения. Не следует забывать, что много веков назад монголы, как и их ученики-казаки, использовали своих лошадей не только для ведения войны, но и в качестве вьючных животных, чтобы перевозить свои войска через степи и пустыни между Туркестаном и Индией, Китаем и Венгрией. Каждый воин этих долгих каймакских набегов обычно брал с собой десять или более крепких, бережливых маленьких пони, которые круглый год держались на мху и естественных пастбищах, не требуя ухода от своего хозяина. Только так туркмены могли проходить по 70-80 километров в день, день за днем, месяц за месяцем, не теряя своих лошадей. Отношение татарина к своему коню, как к существу, не требующему от него ни пищи, ни заботы, сохранилась у турка и сегодня. Вот почему османская кавалерия, которая в начале мировой войны была примерным армейским корпусом, к концу ее почти совсем опустела. Через час пришло сообщение от генерала фон Крес-Паши, командующего нашими резервами в Газе, с приказом нашему гарнизону немедленно выступить на северо-восток, чтобы укрепить наши силы в Иерусалиме. Полчаса спустя наши четыре тысячи аскеров отправились в Иерусалим, не имея практически никакого другого снаряжения, кроме личного оружия. Как я узнал из приказа, утром русские итальянцы высадились в Яффе, и наш главнокомандующий фон Фалькенхайн опасался, что они попытаются захватить наши склады в Иерусалиме, который охранял всего один германо-турецкий полк. Эрих Георг, Себастьян Антон фон Фалькенхайн, германский генерал пехоты, бывший начальник германского штаба, командующий вооруженными силами Четвертичного союза на Синайско-Палестинском фронте, маршал Мушир Османской империи. Мы выступили уже в полдень, вопреки всем обычаям этих мест. Зной в начале сентября здесь нестерпимы, и никто не идет через эти каменистые земли днем но надо было спешить, и мы, напоив коней, взяв дополнительные бурдюки с водой, выступили. Не буду подробно описывать наш путь, до самого Вифлеема единственными врагами нашими были зной и страшная усталость. Неукротимое мужество или фанатизм, называйте это как хотите, и традиционное мужество османов, часто во время мировой войны, являли собой примеры той свирепой выносливости, которая с незапамятных времен прославила их как одну из самых доблестных и воинственных наций Старого Света. Явили они его и в эти дни, проходя по 60-70 верст в день под палящим солнцем. Я не мог не восхищаться самоотверженностью и религиозным настроением наших турецких солдат, которое обычно поддерживалось присутствием многочисленных священников в их рядах. Но в походе они не один раз мешали. Их обычаи требуют частого омовения. Я был удивлен, когда впервые увидел, как наши аскеры толпой, не напившись сами и не напоив коней, припадают колодцам для омовения. После такого вода превращалась в муть, и приходилось кипятить ее, чтобы напиться. Наученный опытом, я очень тщательно отбирал авангард, назначая в него не просто смелых, но дисциплинированных и культурных турок. Но в этот раз эта привычка меня изгубила. Вечером 8 сентября мы после короткой дневки подошли к Вифлеему. Наша третья кавалерийская дивизия сильно устала, но весть, что русские остановлены у Иерусалима, ободрила нас. Я притормозил авангард, подтянул отстающих. Хотелось войти в Вифлеем, и Иерусалим слаженной боевой колонной, сражаясь и бегая поочередно на разных фронтах, Я имел возможность довольно близко наблюдать за нашими турецкими солдатами. Мы почти никогда не осмеливались приказать им атаковать штыком, потому что у нас не было никакой возможности отозвать их после того, как они начали атаковать. Мы не использовали горны в действии, только свистки. Как только была дана команда атаковать, они ушли, крича «Аллах, Аллах!», чтобы умереть до последнего человека под сосредоточенным огнем вражеской артиллерии и пулеметов. Эти аскеры никогда не оглядывались назад, только вперед. Наши кавалеристы были не менее отчаянны. Уже у самого Вифлеема мой авангард неожиданно рванул вперед, увлекая за собой остальную колонну. Мне ничего не оставалось, как пытаться догнать эту расползающуюся лавину и или возглавить ее, или остановить». Уже после этой бешеной скачки я узнал, что кто-то из моих аскеров увидел небольшой казачий разъезд с повозками и решил взять трофей на копье. Я никогда не забуду, пока живу, эту ужасно возвышенную, внушающую благоговейный трепет сцену, тот могучий дикий звук, когда тысячи копыт, поднимая за собой в испепеленное небо плотное облако пыли, несутся лавой навстречу врагу. Я не видел уже, что творится впереди. Старался прорваться через этот песочный туман, но его вдруг разорвал другой дикий металлический вой. Топот и крики Аллах смешались с этим новым рокотом в оглушающий шторм. Я выскочил из песочной волны и увидел перед собой растущую красную гору человеческих и конских тел. Я еще не успел понять случившегося, но эта неведомая разрушительная сила вырвала из-под меня коня и на всем скаку ударила о землю. Дальнейшего боя я не помню. Москва, Кремль. Дом империи. 26 августа 1917 года. 8 сентября по новому стилю. Свечи, торт, узкий семейный круг. Что может быть лучше после тяжелого трудового дня, полного заботы и переживаний? И пусть свечи не в торте, а в подсвечниках. Пусть за столом всего трое. Разве это может помешать добропорядочной семье отпраздновать сразу двойные именины? И пусть именины — это не день рождения, но все же иной раз так хочется праздника. Причем не того официоза, которыми сыт по горло даже Георгий а сугубо внутри семейное торжество. Сын болтал безумолку, рассказывая нам с Машей всякого рода веселые истории из жизни пионерского лагеря в Марфино и подготовительных курсов Звездного лицея, о своих закадычных друзьях и об их совместных проделках. А компания у него там, надо сказать, подобралась знатная. Вася Романов, князь крови императорской Василий Александрович, Коля Спицин. Ваня Иванов и Степан Силантьев. Чудная компания, что ни говори. Для меня такая осталась загадкой, каким это образом сын императора и член императорской фамилии сошлись с сыном кадрового офицера штабс-капитана Спицына, заводского рабочего Иванова, забритого в армию в мобилизацию и погибшего в Галиции, а также с сыном крестьянина московской губернии Силантьева, погибшего на Кавказе. Собственно, только это и объединяло всех в Звездном лицее. Гибель кого-то из родителей на войне или на службе Отечеству. Объединяло всех, кроме Георгия. Впрочем, формально я ничего не нарушил в уставе лицея, ведь графиня Брасова погибла, так сказать, на боевом посту от рук террористов-революционеров. Но это формальности, сами понимаете. Так вот. Сын покойного Сандру и моей сестры Ксении, сын офицера, сын рабочего и сын крестьянина вдруг оказались закадычными друзьями моего Георгия. И если с первым было как-то понятно, все ж таки он был с Георгием из одного круга, то вот Коля, Ваня и Степа меня просто удивили. Они настолько органично вписались в великосветскую пацанскую тусовку, что у меня не было ни слов, ни комментариев, Хотя следует признать, что в Звездном лицее знатность фамилий являлась скорее фактором отягощающим, ввиду того, что от них и требовали намного больше, надо соответствовать. И били их куда чаще, поскольку в основном лицее учились далеко не только дворяне. Ну, тут ничего не попишешь. На том лицее и строился плавильный котел всех слоев и сословий, из которого формировалась новая имперская элита. Пускай формируют свои команды, отстаивая друг друга. А кто вдруг не хотел отдавать свою чадо в звездный лицей, мог попробовать поступить в более приличное место, в Пажеский корпус, например, или в Смольный институт благородных девиц. Но, насколько я знал, морды били везде и всем, вне зависимости от элитности и половой принадлежности. В общем, великолепная шестерка куролесила все лето и явно не собиралась останавливаться. Георгий, кстати, тоже не раз огребал по лицу, и не только. Самого сына царя, понятно, бить никто не решался, но поскольку он никогда не оставался в стороне от разборок, то нередко огребался за компанию, когда в горячке драки уже не смотрят, кого и куда бьют. И вот как мне тебя вести в Константинополь с таким-то фонарем? Георгий гордо повернулся ко мне тем глазом, под которым красовался красивейший фингал. — Ха! Ты не видел тех, с кем мы дрались? — Киваю. — Ага. А друзья твои тоже такие же красивые? Сын с торжеством ответил. — Так никто же не прятался за спинами, но мы их погнали. Усмехаюсь. Ну, прямо до Артаньяны три мушкетера, право. — Практически. Тут уж я хочу в голос. Где он только слов таких набрался? Да, это не за высокими стенами Кремля скучать. В лицее настоящая жизнь для пацана. Впрочем, там и девчонок предостаточно. Благо, учились они совместно, что было определенным новшеством для этого времени. Маша, улыбаясь, слушает наш разговор. Позади тяжелый день, а завтра будет ничуть не легче. Но сегодня мы все вместе, и сегодня у нас праздник. Наконец Георгий выдохся и решил устроить себе пятиминутку пирога с вишней. Я уточняю. «Так что, поедешь с нами в Константинополь?» Мальчик оживленно кивает, активно жуя. Потом, судорожно проглотив, спешно спрашивает. «А мушкетеров моих можно взять?» хм. «Ну, вряд ли руководство лицея будет в восторге, но так и быть, можешь взять своих друзей. Думаю, пару недель отсутствия вам простят». Но ты же понимаешь, что все будут вам завидовать, и от того драк будет куда больше. Я же не стану задействовать ИСБ для охраны вашей ватаги в лицее. Георгий воинственно подбоченился. Мы им всем покажем. Ага, только давайте без члена вредительства. Мне только сломанных рук и ног не хватало. Сын активно кивает и впихивает в рот новый кусок пирога. Ну и где этикет? Совсем расслабился в своем пионерском лагере. Однако сильно надолго его не хватило. Рассказав новости и похваставшись фингалом, слопав пирог и получив подарок на именины, Георгий тут же заерзал и начал отпрашиваться к друзьям, которых он также, с моего дозволения, притащил в Кремль. — Ну, иди, иди. Заждались тебя там уже. Евстафий принесет вам пирог и прочие сладости. — Спасибо, пап. Пока, пап. Пока, Маш. Маша засмеялась и подмигнула мальчику. «Вы там не слишком сладости объедайтесь!» Но тот уже скрылся за дверью. Поднимаю бокал с апельсиновым соком. «За тебя, радость моя! С именинами тебя! С днем ангела!» «Спасибо, любимый!» Маша чокается со мной стаканом с отваром шиповника. Пригубив, отставляет его в сторону и просит. «Спой что-нибудь. Ты так давно не пел для меня!» «Прости, солнце мое, обещаю исправиться!» Беру гитару и начинаю негромко петь, Глядя в грустные глаза жены. «Гори, гори, моя звезда, Звезда любви приветная, Ты у меня одна заветная, Другой не будет никогда. Жена моя благословенная, Звезда любви волшебных дней, Ты будешь вечно неизменная, В душе так любящей моей. Сойдет ли ночь на землю ясная, Так много звезд нужна одна. В моем пути, в жизнь так прекрасную, Ты путеводная звезда. Твоих лучей небесной силой Вся жизнь моя озарена, И будешь ты всегда любимой. Гори, сияй, моя звезда. Москва, Кремль. Дом империи. 27 августа 1917 года. 9 сентября по новому стилю. Новый день, новые совещания. Как скучна и однообразна жизнь правителя государства российского. Скучные официальные лица, строгие официальные бумаги, сплошной официоз и скука. Фронты, войны, сражения, перевозки, поставки, снабжения, протоколы, письма и донесения. Сотни и тысячи дел, рапортов и прошений. И всем что-то от тебя надо. Нужны решения, дозволения, одобрения и прочие повеления. Иной раз, глядя на окружающих, я ловил себя на вопросе. Это они винтики в моем механизме власти, или это я винтик в их государственной машине? Поди, знай, верно и то, и другое. Так что с Иерусалимом? Барон Врангель ведет переговоры о сдаче с местным гарнизоном, напирая на нежелание проливать кровь в святом городе, но демонстрируя решимость это сделать в случае отказа. Они в курсе резни у Вифлеема. Полицин кивнул. «Так точно, государь». Но немецкий майор Вюрт фон Вюртенау отказывается от сдачи. Впрочем, барон Врангель надеется, что османы сдадутся и без его команды. «Над Иерусалимом наши самолеты разбрасывают листовки соответствующего содержания». «Это недопустимая задержка. Фронт против англичан практически снят, и противник продвигается на север, а за ними маршем идут британцы. Не мне вам говорить, что это все значит для нас». «Да, государь». «Ну так поторопите, Врангеля. Что силы специальных операций?» «Генерал Слащев непосредственно координирует операцию». Плохо координирует, очень плохо. Так ему и передайте. Москва, Кремль. Дом империи. 27 августа 1917 года. 9 сентября по новому стилю. Мы рады видеть вас в Кремле, госпожа Мостовская. Благодарю вас, ваше императорское величество. Ольга склонила голову, приветствуя императрицу. А я смотрел на одетую в траур женщину и думал о своем. Парадокс истории. Я имею возможность видеть свою прабабку молодой, 28-летней женщиной, не имеющей ни малейшего понятия о том, что перед ней не просто император всероссийский, а ее прямой, пусть и довольно далекий потомок. Я смотрел на статную русоволосую даму и пытался понять, что же испытывал мой прадед Кольги Кирилловне скоротечную любовь, вспыхнувшую пожаром, но и погасшую довольно быстро, стоило царственному братцу и не менее царственной маме наехать на него. Или же чувства были более глубоким, и прадед, даже женившись на Натальи Вульферт, все еще в тайне души любил Ольгу. Но ведь там еще были и другие женщины. Та же Косяковская, к примеру. Не знаю. Оставив мне память, он не оставил мне своих чувств. Но лично я не испытывал к этой давней пассии прадеда никаких эмоций, не говоря уж о любви. Для меня эта женщина была абсолютно чужим человеком, хотя я и помнил немало пикантных подробностей той связи. Однако же у нее был сын, в жилах которого текла кровь императора, моя, и который был, на секундочку, моим дедом. И как я должен был поступить в этом случае? Не говоря уж о всяких рассуждениях, о причинно-следственной связи. Может, я сейчас каким-то решением исключу из истории самого себя? Или уже не исключу? Поди, знай. Беру слово. Госпожа Мостовская, примите наши соболезнования по поводу смерти вашего мужа, полковника Мостовского. Он погиб на поле брани как герой, и благодарное Отечество этого не забудет. Ольга, следуя дворцовому протоколу, сделала Книксон. «Благодарю вас, ваше императорское величество!» Киваю. «А вас хлопотал граф Мостовский. Я чрезвычайно ему благодарна за живейшее участие в судьбе моей семьи, государь!» Беру со стола папку с гербом. «Госпожа Мостовская, по внимательному рассмотрению обстоятельства гибели вашего мужа и с опорой на решение особой военно-титулярной комиссии Полковнику Мостовскому пожалован титул барона Российской империи, о чем будет сделана соответствующая запись в пятой части дворянской книги Московской губернии. Примите баронесса высочайшую грамоту на право наследования титула. Ольга ошалела, посмотрела на меня широко распахнутыми голубыми глазами, потом, опомнившись, сделала книг и, склонив голову, приняла у меня гербовую папку. Я же продолжил. Примите также и пожалованный посмертно полковнику Мостовскому орден Святого Архистратига Михаила IV степени. Приняв от меня коробку с орденом, прабабка спросила нерешительно: Нижайше благодарю, ваше Императорское Величество, но дозволено ли мне будет обратиться с просьбой? Слушаю вас, баронесса. Могу ли ходатайствовать о высочайшей милости, чтобы моего сына приняли в Звездный лицей? Да, баронесса, мы рассмотрели этот вопрос. И барон Мостовский уже зачислен в состав учеников этого лицея в один класс с графом Брасовым. Ольга бросила на меня быстрый взгляд. Я кивнул. «Пусть будут рядом. Думаю, что они подружатся». Тут Ольга Кирилловна осторожно покосилась на Машу, а та, перехватив этот взгляд, холодно проговорила. «Да, баронесса, я знаю. У нас с государем нет тайн друг от друга, в том числе и тайн личных». Но прошлое осталось прошлым, не так ли?» Ошеломленная баронесса сделала к Никсон и склонила голову. «Да, моя государыня». «Мальчик знает об этом?» «Нет, моя государыня». «И вы ему не скажете?» «Нет, моя государыня». Императрица удовлетворенно кивнула. «На то мы порешим». «Что ж, легко быть великодушной, когда ты царица и прочих земель императрица». Впрочем, тут я категорически не прав, поскольку она легко может испортить всю оставшуюся жизнь кому угодно, включая меня самого, не то что бывшей любовнице мужа. Так что это воистину царская милость, учитывая обстоятельства. Маша продолжила властно. Итак, юный Михаил записан в один класс с Георгием. Надеюсь, они поладят. Имеете ли вы еще просьбы, баронесса? Я отметил, что Маша принципиально не назвала мальчика ни по титулу, ни по фамилии, как, впрочем, и Георгия. Ольга кивнула. «Да, моя государня. «Говорите». Баронесса обратилась ко мне. «Ваше императорское величество, могу ли я просить о милости быть зачисленной в авиацию в состав одного из женских экипажей бомбардировщиков Илья Муромец? Страстно хочу бомбить германцев». «Ну, что тут сказать?» Это действительно вариант. В моей истории пробабка умерла от испанки в 1918 году. Здесь же, может, все пойдет иначе. Да и пока лучше держать Ольгу Кирилловну подальше от Маши. Нечего мозолить глаза императрицы, которая в любой момент может сменить милость на гнев. Хорошо, я прикажу вас включить в личный состав пятого женского императрицы Марии дальнебомбардировочного полка «Ангелы Богородицы», И присваиваю вам звание зауряд прапорщика. Нижайше благодарю вас, ваше императорское величество. Что-то еще? Ольга после короткой паузы ответила. Только одна просьба, ваше величество. Если со мной на войне что-то случится, то не оставьте Мишу без внимания. Киваю. Да, конечно. А Маша ставит точку в аудиенции. Воюйте спокойно, баронесса. Мальчик будет под присмотром, я вам обещаю. Благодарю вас, моя государыня.